Глава 11 Разрешаем открыть люк. Не взяли Васю в деревню? Не взяли. Да поймите же, укорял капитана Куролесов, пахан меня увидит, с ума сойдет от ужаса. Он ведь меня убил, а я, как новенький, убьет второй раз и не дрогнет. Ты что, жди в машине, над будет, позовем. Вася маялся на заднем сиденье. Басилов снова накрылся газетой и заснул. От его храпения газета приподнималась, и Вася тогда видел заголовок какой-то статьи «Разрешаем открыть люк». Что это был за люк, прочитать не удавалось. Из машины виднелась деревня и особенно крайний дом, над которым торчала такая длинная антенна, как будто хозяин принимал волны из Рио-де-Жанейро. Странно, что антенну до сих пор не сломал ветер. Длина антенны нагоняла на Васю далекие мысли. Он снова вспоминал выстрел и погреб, особенно Шурочку. Часть облака, которую он увез с собой, маячила над машиной, но вася облако не видел. Он только чувствовал. — Какая хорошая девушка, — вспоминал Вася, — самостоятельная, огурцы соленые любит. Вася долго еще думала шурчки и все его мысли как-то крутились около фразы. Самостоятельная огурцы любит. Вася вспоминал бурьян и поцелуи, и снова чувствовал в своих объятиях приятный холодок эмалированного бака, Он мечтал, а шофер Басилов храпел, показывая время от времени крупные черные слова на газете «Разрешаем открыть люк». — Неизвестно, какой люк, — думал Вася, — но хорошо, что разрешают открыть. — Ну, вообще-то жизнь штука сложная, а куда-то открыть люк в сторону милиции или татаризма неясно. васи долго еще думал про люк личной жизни. Потом хотел немного подумать, как Шурочка любит огурцы, но не стал. Потому что при чем здесь огурцы? Важно, чтоб была хорошая душа, а уж если хорошая душа, она огурцы соленые обязательно любит. В машину залетела пчела. Василов спал, а Вася ловил пчелу. Поймал, выпустил форчику. И вдруг его неудержимо потянуло на улицу. Он даже не мог понять, что такое его тянет и куда. А это тянуло облако, которым он надоело одиноко болтаться над брезентовой крышей автомобиля. Вася приоткрыл дверцу, выбрался на улицу, и облако подпорхнуло к нему, окутало голову и облако, и Вася полегчало. куролесов прошелся, промялся, глянул на деревню и вдруг вздрогнул. Он увидел, что антенна у крайнего дома закачалась и вдруг рухнула на землю, переломившись пополам. Только после этого донесся из деревни выстрел. Облако заволновалось, потянуло Васю в сторону, он прыгнул в придорожную канаву, заросшую бурьяном, и затаился.